Здесь и далее идет хроника исторических событий. Хроника исторических событий, 1810. 1 января. Кернер сообщает своему тюбингенскому другу Генриху Кёстлину, что пишет текст под названием «Бродячие тени», в котором появится также и Гёльдерлин. 21 января. Клеменс Брентану в письме от Тарунги пишет о том, что на него произвели сильнейшие впечатления несколько от безумного поэта Гельдерлина из Вюттемберга, например, «Элегия к ночи», «Осенний праздник», «Рейн», Патмус и другие, которые позабыли и обошли вниманием в двух альманахах Мус под редакцией Зенкендорфа 1807 и 1808 года вероятно никто еще столь искусно не выражал в высшей мере созерцательное страдание временами этот великий ум мрачнеет и погружается в глубины своей сердечной горечи но куда чаще его звезда волнующая предвестница апокалипсиса величественно сияет над бескрайним морем его чувств если сможете разыскать эти книги прочтите его стихи так его ночь ясна Она блистает, подобно небесному телу, и одиноко, как колокол, качающийся взад-вперед, и каждый его удар вторит очередному воспоминанию. Этот текст я считаю одним из самых удачных его стихотворений. 16 августа. Синклер пишет Гегелю из Гомбурга и сообщает ему о смерти Цвилинга при Ваграме. О счастливцы Гельдерлине добавляет он, «я больше ничего не слышал. Его обстоятельства определенно не изменились. Скажи, известно ли тебе что-нибудь о нем?» Из этого письма очевидно, насколько Синклер отдалился от друга. И хотя он не получал о том известий, он считает, возможно, неосознанно пытаясь таким образом оправдаться, что его безумие неизлечимо.